Разин пришел в себя под громкие выкрики белоруса. «Ублюдки! Сволочи! А ну, снимите наручники! Быстро!» Тим охнул, застонал, но не успокоился. «Боитесь, гады! У меня всего одна рука, другая ж прострелена. Чего боитесь? Ну ладно, ну я сейчас. Только дверь откройте. Только подойдите, мутафаги, вонючие. Знаете, какой у меня удар с правой!" У, я вам устрою, когда у Губерта свой нож отберу. Разин открыл глаза. В голове гудело, вокруг все плыло. Он никак не мог понять, на чем лежит, где находится, что происходит. Куда нас притащили? прохрипел разин. Перед глазами появилось какое-то рыжее пятно. Тим склонился над Егором, лежащим на полу и сочувственно покачал головой. Плохо выглядишь! «Я ж тебя тогда спрашивал, сможешь ли ты дверь Губерту снести. Так и надо было. И под делом, если бы он сдох. Ну чего мы болтать с ним поперлись? Не послушался старину белоруса. Я ж предупреждал, что он врет нам, сволочь, и... Да не ты!» Разин кое-как повернулся на бок и понял, что руки его скованы за спиной. «Где мы? Помоги сесть!» «Чего?» «Сесть, говорю!» рявнул Разин. «Помоги!» «А, понял!» Белорус опустился рядом, взял за цепочку между браслетами Егора и потянул. «Слышу, плохо!» — пожаловался Тим. «Контузило!» Когда они привалились к стене, он добавил. «Нужно отсюда выбираться! Да только как!» Разин помолчал, уставившись на дверь. Над притолокой ее помигивал зрачок видеокамеры. «Давно мы здесь!» «Некроз его знает!» Забыв про рану, Тим пожал плечами и сморщился. «Нас охрана притащила! Ну, не так давно!» «Значит, до комнаты Губерта недалеко?» «Что? А, да!» «А почему я вырубился?» «Помнишь, у Губерта на столе колпак такой был, блестючий! Ты его еще излучателем обозвал!» Егор кивнул. «Так он его включил как-то!» «Ты и шваркнулся на пол, я думал, все, помер наш здоровяк, после свет погас, я стрелять, а потом как шарахнуло!» «Понятно». Челюсть саднила, и Егор склонил голову, чтобы почесать подбородок о плечо. Взгляд упал на закатанный рукав. «Сингулятор где?» Так и не почесав ссадину, Разин сдвинулся в сторону и показал рыжему свои руки с наручниками. Вот тут у меня на запястье такая штука была. Ха-а! Белорус хмыкнул и указал кивком на дверь. Так этот блондин забрал. Губерт ему сказал, чтобы у тебя симбулятор достал из рукава и ему отдал. Еще говорил, что без перчаток его трогать нельзя. Потом он мой нож из кармана вынул. Представляешь, Разин, у него мой нож, мой! в кармане его таскает, как будто... Стоп! Разин нахмурился. А где Туран? Белорус долго не отвечал. Помрачнел, как небо в сезон дождей, закусил губу. Ну! Не выдержал Егор. Сгорел Тур! Выдохнул Тим. Где? Ты труп видел? Чего там видел? Скинулся Белорус. Ты сам ему приказал снаружи быть. Там полыхнуло огнем так, что... Эх, хотя, может, и успел отбежать, отпрыгнуть, он отвернулся. Хотя блондин этот, помолчав, начал Белорусу Грюма, который у тебя симбулятор из рукава достал, сказал, что сгорел Туран. Я видел, что стало с комнатой перед входом к Губерту, там стены в саже, будто в кузнечном горне затушенном. Нас, когда сюда оттащили, я всё смотрел. Он тяжело вздохнул. Раз далеко не потащили и не расстреляли, значит, допрашивать скоро будут, заметил Егор. Почему так решил? Опыт. Ну-ну. Лязнул засов, дверь раскрылась, и на пороге появился блондин в бронежилете. Сами пойдёте или вас шокером долбануть? спросил холодно глядя на Тима. Сами, ответил Разин и заёрзал, пытаясь встать. «А чё это такое, шпокер?» «Пробовать не советую. Неприятная штука». «Опыт у тебя, стало быть», — уточнил Тим. Угу. Белорус поднялся и, морщась от боли в прострельном плече, шагнул к выходу.